и между средним и указательным пальцами руки правой. Потом, медленно-медленно разводя пальцы, но сколько она не медлила, ничего отталкивающего не обнаружила, скорее наоборот. Мужчина, который возник в дверях, и чей голос понравился ей сразу, был высокого роста, Строен, хорош с собой, у него было выразительное смуглое лицо с агатовыми, пылающими, широко расставленными глазами, недоставало только родинки на левой щеке, чтобы, согласно вкусу мусульман, его можно было бы считать безупречно прекрасным. «Это не жених», — подумала Лейла. Но что подумала, то и подумала. А все-таки осталась при своем убеждении, что это именно жених, ибо одет незнакомец в новые одежды, а на ногах те самые башмаки с острыми, загнутыми кверху носками, которые она сама, исполняя распоряжение отца, Велела поставить в умывальной комнате. Хамди Эфенди тоже не знал, кто этот молодой богатырь. «Кто ты, чужестранец?» Он назвал гостя чужестранцем, потому что два слова «я здесь» произнесенной юношей, хоть, как уже отмечалось и прозвучали весьма благородно, все-таки выдавали чужеземный выговор. Чужестранец широко улыбнулся, обнажив в улыбке ряд ослепительно белых зубов. Мне кажется, после моих слов У вас не должно оставаться никаких сомнений. Я тот самый человек, кому султан дал имя Абдулла, раб Божий. Перстень Борджа. Так что же... Ужель теперь отныне навсегда, вопреки самым скверным ожиданиям, все было в порядке? В двенадцатом часу и вправду свершился поворот к лучшему, если не к самому лучшему на свете. На первый взгляд и рассуждение так это и случилось. Я здесь произнес он, и оказался прекрасен, как молодой бог. Так что сердце Лейлы, вместо того, чтобы разорваться от горя и ужаса, в один миг воспылало страстной любовью. — Я здесь, — сказал он, — и в этот момент можно было бы опустить занавес, в знак того, что наша история завершилась счастливо. Мстительный султан остался в дураках. Ужасное чудовище обернулось ангелом. Немой раб, воспитанным юношей, обладателем приятного голоса. Так что кинжал Лейлы остался висеть на стене в качестве редкостного украшения. И после того, как воображаемый занавес опустился, когда спектакль славно завершился чудесной сценой, все быстро пошло на лад. Ведь во все последующие ночи и дни Абдулла, раб Божий, он же Петр Кукань из Кукани, да-да, это был он, блестящим образом оказал себя не только в качестве любовника и супруга Лейлы, но и как соратник своего тесте, Он был глубоко и всесторонне образован. Владел, хоть и с легким акцентом, не только турецким языком,